Ровным голосом она сказала, «Сними пиджак, Эммиас, он весь испачкан красками. Мы идем к Мередиту пить чай, или ты забыл?» Эммиас вытращил глаза и пробормотал, «Да-да, я и забыл. Конечно, пойдем». кэрлайн подошла к клумбе и начала срывать цветы. Эммиас медленно пошел в дом. кэрлайн обратилась ко мне. Она говорила всякую бессмыслицу, что будет хорошая погода, что сейчас, видимо, много скумбрии в море, и можно было бы Эмиасу, Анжели, мне, всем пойти на рыбалку. У Кэролин была исключительная сила воли, и она прекрасно владела собой. Не знаю, так ли уже у нее созрело решение убить его, но меня это не удивило бы. Кэролин Крейл была опасной женщиной.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 Не могу четко вспомнить всех событий того дня. Все затуманено в моей памяти. Помню, Меридит вышел нам навстречу. Мы, кажется, прогулялись по саду. Потом я долго беседовал с Анжелой о дрессировке фокстерьеров для ловли крыс. Анжела съела много яблок и все время угощала меня. Потом пили чай под огромным кедром. Меридит, помню, был встревожен. Я думал, что Кэролайн или Эммиас что-то ему рассказали. Он смотрел на Кэролина с подозрением. Потом внимательно поглядел на Эльзу. Он казался глубоко обеспокоенным. Понятное дело, Кэролин нравилось чтобы Мередит был у ее ног. Преданный друг, который никогда не зашел бы слишком далеко. Такова же была ее натура. После чая Мередит наспех обменялся со мной несколькими словами. — Послушай, Фил, Эмес не может так поступить. Я сказал, не ошибись, он собирается сделать именно это. — он не может оставить жену и ребенка и уйти с Эльзой,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 Встретил мисс Уильямс, сбившуюся с ног в поисках Анжелы. Она злилась, потому что Анжела должна была сидеть и зашивать порванное платье. Возвратившись в холл, я услыхал разговор эмиоса и Кэролайн в библиотеке, довольно громкий. Кэролайн сказала, «Ты и твои женщины? В один прекрасный день я убью тебя». эмиос ответил, «Не говори глупости, Кэролайн». «Я говорю совершенно серьезно, Эмиас», — сказала она. «Я не хотел больше слушать, ушел»